Глава 12. Империя на грани падения Тропа духов, по которой Ярена вел Дариен покровитель оборвалась в холле перед императорскими покоями. «Что это значит, Ирдан? Почему ты привел меня сюда, а не в каземат, где держат темного пленника?» Нахмурился младший лорд, не торопясь вступать в явь хотя каждое мгновение пребывания в небытии, да еще в неподвижности требовало от мага огромных сил, крови и бесценной памяти. Впрочем, сил у Ерена хватало. Крови в бою с темным монстром он почти не потерял, несколько ссаден не в счет, а с безвозвратной потерей воспоминаний Горец уже знал, как бороться. Главное, чтобы его друг Рамасха побыстрее пришел в себя. Пока же потомок потребовал у духа помощи в долг, Ирдан деваться было некуда, уступил вымогателю под весом аргументов и напором нахальства юности. И Ярен позволил себе роскошь не спешить и наблюдать с тропы, оставаясь невидимым и неощущаемым магической охраной, за стражниками в холле. Их было почти два десятка. Узнал Ярен из северных генералов, командующих целыми армиями». За прошедшие дни он познакомился лично почти со всеми высшими чинами и аристократами ласхов. «Зачем их тут столько?» «Не догадываешься», — хихикнул дух. «Император вернулся? Собирается военный совет?» «Это мы вовремя поспели». «Вернулся! Еще как вернулся!» — ехидно заметил Дариен. В голове младшего лорда вспыхнуло видение с потирающим руки стариком — Ярен зажмурился, прогоняя непрошенную галлюцинацию. «Осторожнее, мой мальчик, осары явились», — предупредил его дух. «Самые старые и сильные маги Заполярья, а то и всего Севера, пришли втроем. Их сопровождал синеволосый Сиагр Ланвир, стоявший в иерархии северян лишь на ступень ниже кровных детей и наследников Алера». «Где принцесса Эмерит?» — спросил его один из осаров. Мы отправили весть о случившемся одновременно всем детям императора. Ее высочество еще не прибыло. Если Крон-Принц при смерти, то его высочество вполне жив и скоро оправится от ран. Таким же ровным тоном сообщил Ланвир, но подслушивающий горец понял, что эти двое ласхов люто враждуют. Двери в покое открылись, выпустив вереницу целителей. Вот почему ярен не смог найти во дворце ни одного, чтобы привести к Кандару. Они все здесь. И, судя по их тусклому виду, император вернулся не в полном здравии. И, скорее всего, Алэр сейчас без сознания, раз отпустил их живыми. Мы стабилизировали его состояние, но император попал под сильное заклинание, вероятно, Шаунское, парализован и крайне истощен, доложил один из целителей Ланвиру. Синеволосый Сиагор кивнул и уточнил. «Он безопасен?» «Пока да, вы увидите. А теперь прошу нас простить, мы должны заняться императорским наследником». «Вряд ли Кронпринц останется наследником после случившегося», — хмыкнул кто-то из северных генералов, но Ярен успел заметить болтуна. «Почему?» — резко обернулся Ланвир, скользя взглядом по толпе. Генералы и придворные промолчали. Вы там не были, Ланвир! оскалился тот же Асар. Неужели и доклад не читали? Нам-то уже сообщили, что кронпринц Генир напал на императора при десятке свидетелей. Асары полярья откажут принцу в доверии, даже если он выздоровеет и вернет себе силу синего пламени. Мы будем просить за ее высочество Эмерит. «Вы там тоже не были?» «И судите со слов доносчика, старейшина Баэташр!» С слепительным дружелюбием улыбнулся Синеволосый. «Принц Игенир не мог напасть на отца! Он участвовал в схватке с монстром! Не будем решать за императора!» «Ого, как обострилась конфронтация!» — нахмурился Ерен. «Как бы до междуусобной войны не дошло!» «Запомни этого Сиагра Ирдан!» «Кстати, он успел вступить в наш срамасхай тайный орден. Друг кронпринца — наш друг!» Но еще неизвестно, насколько оба друзья Белогорью!» — возразил предок. «Почему же неизвестно?» «Игенир запросил у нас укрытие в случае провала нашей затеи с орденом прекрасной дамы. Если нам всем придется бежать с Виолеттой, то только в Белые горы куда ж еще?» Дух промолчал и очень кстати. Дверь снова открылась. Выглянула маленькая ласхиня в бело-синих одеяниях целительницы и шепнула. — Сиагр, Ланвир, его многоликость смог пошевелить мизинцем левой руки и приоткрыть глаза. — Мы должны засвидетельствовать свое почтение императору, — громко заявила Сар и, оттеснив ласхиню, ринулся в покое. К нему немедленно присоединились все остальные, включая невидимого Ярена. Императора, возлежавшего на огромном ложе, ученик Вейриэна узнал только по змеям-косам. из ослепительно белых они стали грязно-серыми и не кружили оскаленными вьюгами, готовыми впиться в горло неосторожно приблизившемуся самоубийце, а бессильно лежали паутиной вокруг хозяйского тела, такого с виду бледного и хрупкого, что оно напомнило Ярену хитиновую оболочку мухи, высосанной пауком до последней капли. Еще бросалось в глаза, что Алэр был крайне истощен, словно не ел и не пил всю неделю, точнее, уже восьмые сутки после исчезновения. Черты лица обострились, нос исхудал и, казалось, стал прозрачным, как и кожа, обтягивающая угловатые скулы. Вопреки словам сиделки, глаза императора были закрыты. Рядом, устало откинувшись на спинку стула, сидел дежурный целитель. Он даже не сделал попытки встать при виде придворных и генералов. Высшие ласхи были потрясены. Они выстроились вокруг ложа полукругом и мрачно переглядывались. «Почему императору не вливают силу синего пламени из накопителей?» Нахмурился самый молодой из асаров, недовольно скользнув взглядом по лекарю и обернувшись на Сиагра-Ланвира. «Целители не рекомендовали», — ответил синеволосый. Дежурный встрепенулся, тяжко вздохнув, и попытался встать, но Сиагр махнул ему рукой. «Не вставайте! Если вы лишитесь последних сил, некому будет спасти императора!» Полагая, все дело в шаунской магии. Император, как вы видите, окаменел. Сиятельнейшие осары в своем заполярье на краю мира забыли, что синяя и желтая магии несовместимы» и вливание донорской магии может привести к стремительному разрушению тела, так? «Так», — сипло прошептал целитель. «Нужно время, постепенность, как при обморожениях у людей». Ерен, не пропустивший ни слова, знал. Обморожение нельзя лечить ни огнем, ни слишком горячей водой. Это приведет к почернению и гибели плоти. Спасти замерзших можно только оттаиванием в холодной воде и лишь потом применять магию огня и света. Но как император умудрился попасть под то же заклинание, которое поразило и темного монстра? Аллера совершенно точно не было в оранжерее. Или... Ерен вспомнил странное признание Виолетты. Знаете, Фьерердарь, когда я взглянула в глаз черного ящера, мне показалось чудовищно. Я как будто бы взглянула в ледяные очи Аллера. Страшная догадка пронзила его. «Ирдан, когда ты говорил, что я не успел увидеть и запечатлеть, как свидетель нечто важное, ты говорил об императоре с севера? Это он был в шкуре червоящера? И это он разил темной магией?» «Догадался?» «Молодец, ты меня не разочаровал, потомок. Да, это был император Алэр. Но это еще не вся тайна его появления в дворцовой оранжереи, не самая страшная тайна». «Но ты же знаешь, я не могу передать тебе то, что видел и вижу. Ты должен сам увидеть ученик Вариена. Сам!» «Зачем тебе увеличивать долг? Так и жизни не хватит. Кстати, о долгах. Не слишком ли надолго ты застрял на тропе духов? Хватит ли у тебя осознанной памяти, чтобы расплатиться?» — поторопил Дериэн. «Хватит, не переживай», — отмахнулся Фьер Ирдари. «Лучше проведай Рамасху и проследи, чтобы целители ему не навредили. Вдруг среди них затесался кто из лагеря старейшин Заполярья». «Не беспокойся, я все-таки ученик Вериэна, удержусь на тропе и без твоей чересчур дорогой помощи!» Иерэн и сам чувствовал, что почти достиг предела, а тут еще о нем так не вовремя вспомнили. «Надо пригласить горцев!» — предложил Ланвир. «Они могут излечить такие повреждения белой магией!» «С ума сошли, сиятельный Сиагр!» — вскинулся еще один древний Асар. «Чтобы весь мир узнал о нашей беде и позоре императора!» «Владыка Севера вас первого казнит, когда очнется. К тому же видел я в зеркале этих ваших горцев. Это же пажи, они слишком молоды и слабы, что они могут?» «Эти юные магии сами пострадали в оранжерее, не так ли, Сиагр, Ланвир?» — прищурился первый старейшина Баэташер. «Да, но в свете принцессы Виолеты была еще Фрейлина Исабель. По моим сведениям, леди владеет шаунской магией» и ее не заметили среди пострадавших. «Генерал, отправьте стражу в гостевую башню за леди Исабель и будьте особо вежливы с невестой императора и ее свитой, а то знаю я вас». тут ты, змеиная задница!» — выругался мысленно Ярен, за что тут же получил дистанционный подзатыльник от предка. «Что делать, Эрдан? «Я должен первым поговорить с фрейлиной. Она была неподалеку. Может, что-то успела заметить» но ну не могу же я уйти в такой важный момент и опять пропустить самое интересное!» «Не позорь, мои седины, потомок! Где твои хваленые мозги? Червиящер сожрал, сам посуди! Если даже я не нашел и не почуял девицу, отмеченную огненной клятвой короля Роберта, то как ее обнаружат эти синие отморозки?» «И то верно», — успокоился полукровка. «Спасибо». «Спасибо много! Литра крови достаточно!» — хохотнул Дериэн пырь», — мрачно подумал Полуинсей, но так тихо, чтобы даже прочно обосновавшийся в его голове дух не уловил. «Что с ромасхой замаскировал Ерен нелесную мысль вопросом. «Без сознания. Вот тут точно и срочно нужна твоя помощь, ученик Верена». Но в этот момент распахнулась дверь в императорскую опочивальню, и в помещение ворвался взволнованный, запыхавшийся, одетый в походную форму принц Нейнир и не один. За ним следовали двое стражей западного протектората, неся на руках третьего, весьма крупного для ласхов, мага в офицерской форме. «Где мой брат Игенир? Жив?» было первым, о чем спросил лорд-протектор западных провинций. «А отец? У меня важное сообщение для него. Для всех вас, многоликие». «Иеры, ну опять хоть разорвись, и уйти было нельзя, и бросить друга Ромасху умирать тем более немыслимо». Младший лорд даже застонал от досады, стиснув зубы. А потом вспомнил, что он все-таки наполовину Инсы и вообще целый гений, а значит, для него нет ни ничего невозможного. И следующая реплика второго наследника только подхлестнула его изощренный ум. «Я обвиняю императора в казни без суда и следствия моего брата Даэра. В убийстве, если кто не понял». Принц Нейнир вперил грозный взгляд в практически бездыханное тело Алера и растерянно моргнул. «А что с отцом?» «Как интересно!» — восхитился Ерен открывающимся перспективам «Ирдан, ты слышал?» «Теперь-то мы вытащим Виолетту! Не может же дочь Роберта выйти за сына-убийцу!» «Если, конечно, Алер вообще выкарабкается!» «Мы попробуем его придержать в этом замечательном состоянии!» «Ирдан, я иду к Ромасхе, а ты что хочешь, делай, но ну, найди нашу камер-фрейлину, прежде чем ее найдут ласхи. Чую я, без этой загадочной леди тут не обошлось. Откуда у принцессы шаунский амулет? Это же им Виолетта шарахнула по морде ящера, который оказался нашим очень подозрительным женихом. Ирдан!» Дух почему-то молчал. Иголец, воспользовавшись тем, что в императорской опочивальне после слов Нейнира поднялся невообразимый гвалт, в том числе и магический, в виде зримой речи, начал свою собственную виртуозную волжбу. Ерену и раньше приходилось расслаивать сознание, как потоки воды, но еще никогда он не делал этого, будучи полностью погруженным в магическое состояние Риена, идущего тропой духов. Видел бы его учитель Рагор, прибил бы на всякий случай. Ерен, по сути, взошел на следующую ступень – пути в Эриена. Отправился телом к принцу Игиниру, а духом, частично, конечно, остался наблюдать за событиями в спальне Алера. Получалось, горец размазал свое сознание по всей тропе духов, размотал как нитку, создав для него зацепку в кувшине с теплой водой, которой целители поливали каменное тело императора, чтобы не пересохло в сухом морозном воздухе и не растрескалось, а покрылось тонкой защитной корочкой льда. Полукровка сумел воспользоваться силой зеленого пламени, находясь внутри белого, просто вычленила из него свой инсейский дар. Следующей задачей было применить целительскую силу к тому, что осталось от разбитого ударом тьмы и Игенира, и при этом не выпустить из внимания кувшин на столике рядом с ложем Алера. Ирен сошел с тропы, сначала убедившись, что стража не заметит, откуда он вынырнул, а то еще переполошат весь дворец. «Я белый целитель!» Веско сказал Горец двум стражникам, стоявшим по обе стороны закрытой двери в покое Рамасхи. «Его высочество не нуждается в белом целителе. Он ласх, ему нужна целительная сила синего пламени!» раздалось со спины. Оглянувшись, Ерен увидел тех же лекарей, которые недавно покинули Алера. Позади них гасли вихри снежных порталов. Это он удачно их опередил. «Не буду спорить с почтенными» поклонился младший лорд. «Но скажите, какого цвета снег? Какого цвета лед? Какого цвета холод?» «У холода нет цвета». Императорский лекарь был явно сбит с толку. «Не задерживайте нас, юноша, там умирает наш принц!» «Я лишь хочу напомнить, что белая магия универсальна, и что в белых горах тысячи лет воюющих с темной страной знают, как лечить последствия темного удара». «Мы 500 лет сопротивляемся тьме, опустившейся на наши снега». Не белым магам учить нас, как исцелять пострадавших от исчадия Азархарта. Но вы ошибаетесь, младший лорд. Принц Игенир пострадал не от темной магии. Вам всем показалось. «Ирдан, ты тут?» — мысленно позвал Ерен. Дух снова промолчал, и ученик Ваереяна ощутил беспокойство. Кто или что может блокировать их связь, да еще в такой неподходящий момент? А Сары почуяли его магию и приняли меры». От полярных старейшин можно было всего ожидать. С ними рагор не советовал бороться в одиночку. Горец поклонился лекарям и отступил в сторону. Не драться же. Он придет позже и тайно. Ерен направился к лестнице, чувствуя, как его незримо сопровождают ледяные сквозняки. Вот и Сагледатэв кто-то представил, и внезапно сообразил, что это же стужей, личная и секретная охрана Алера, о которой рассказывал учитель. И подослать их мог только сам император. Они созданы из его дыхания. А значит, Алер не только жив, но и в сознании. Он все слышит и ощущает. И этот кошмарный ледяной монстр способен контролировать происходящее, рассылая по дворцу свое смертоносное дыхание. И не Ерен его цель. Нет, пока нет». Цель императора — крон-принц. Что же делать? Хоть бы Кандар пришел в себя, было бы проще. Ерен, присматривающий одним глазом за склокой между придворными осарами и младшим принцем Ниениром, притащившим полуживого свидетеля убийства, лихорадочно расставлял приоритеты. В опочивальне Алера пока не особо интересно. С этим полукровка потом разберется, проанализирует сохраненное потоком». Принцесса Виолетта пока в безопасности, как и Кандар. Пропавшую южанку разыскивает Дерен Ирдан. Лучше ему не мешать. А вот Рамасхе никто, кроме Ярена, сейчас не поможет. При Прилекорех стужие не станут атаковать жертву. Те сразу поймут источник смертоносного колдовства, а то и смогут спасти пациента. Значит, надо их задержать как можно дольше. Ярен развернулся. «Господа!» Я немного наслышан от своего учителя о чудесах северной магии, но видеть не довелось. Не притязая на ваши тайны, могу я поприсутствовать при оказании помощи? Как знать, может, это поможет мне когда-нибудь спасти чью-то жизнь. В горах много северян. К примеру, у моего учителя были помощники Ласхи. Главный лекарь, уже ступивший в хол апартаментов Кронпринца, оглянулся и прищурился. «А как вы говорите, зовут вашего учителя?» «Он погиб, но звали его...» Ерен сделал паузу, почувствовав, как его горло коснулась невидимая ледяная рука. Полукровка осторожно выдохнул и признался. «Не могу сказать. Севернее Белых Гор его имя под запретом!» Целители переглянулись, и главный кивнул. «Вы можете поприсутствовать и знаете, молодой человек...» «У меня встречное предложение. Мне хотелось бы увидеть в действии знаменитую белую целительскую магию, которой, как я наслышан, ваш учитель владел в совершенстве. Надеюсь, вы успели чему-то научиться до его гибели?» «Успел. Немного». Скромно признался полукровка, а по сердцу, как ножом, полоснули. «Учитель. Он до сих пор не найден, не погребен и лишен возможности воскреснуть в высших сферах Белогорья» а его ученика держит у женского подола двойная клятва, данная рагару и королю Роберту. Эти ласки все на стороне Егинира порадовался за друга Ярен, отметив, с какой предупредительностью расступились перед ним стражники и как дружески кивнули ему лекари, столпившиеся у постели кронпринца. А потом ему стало не до мелочей. На первый взгляд лечить было некого, На шелковых простынях лежал бесформенный коричневый сугроб, покрытый черными рытвенами. Жуткое зрелище. Но Ерен прекрасно помнил, как Рагар лечил после боев с темными своих ласхов, ушедших вместе с ним в Белые горы. Причем, по большому счету, учителю без разницы было, синий маг или зеленый, желтый или красный. Белые целители универсальны, а каждый вереен был и воином, и целителем. Главное, при таких обширных поражениях удалить с тьмы, расползшуюся по телу мага и блокирующую его магические каналы. Тут было два противоположных способа. «Удар тьмы похож на гнилье, которым закидало горящий костер», объяснял ученик Урагор, «И чем больше пройдет времени после удара, тем больше вероятность, что пламя магии погаснет навсегда. Мы сможем спасти жизнь пострадавшего, излечить его тело, но маг уже не будет магом». А это для него хуже смерти. Если еще немного помедлить, Рамасха потеряет право на корону Севера. Императором тут может быть только маг, сильный маг, способный одолеть самого могучего асара и заставить поклониться за полярье. «Отойдите!» Отстраненно, уже полностью сосредоточившись на предстоящей задаче, приказал Ярен. И в его изменившемся голосе была такая сила, что ласхи молча расступились». «Тут и ледник не устоял бы», — рухнул на колени. «Закройте глаза, если не хотите остаться без зрения». Маги повиновались, и вовремя. Комнату залил нестерпимый свет. «Итак, два способа», — говорил ученику учитель. «Первый — попытаться сжечь попавшую в костер гниль». «Любое живое человеческое тело – это очаг, созданный для жизни пламени. Если в него попала темная гниль, пламя магии само попытается очистить мага. Нам надо только помочь ему. Но если удар был слишком сильным, то пламя мага будет полностью блокировано. Тогда нам нужно понемногу вычерпать попавшую в очаг гниль. Вычерпать ученик – это брать на себя малыми порциями и очищать уже себя первым способом, чтобы не загадить мир вокруг. Только так». «Я буду вытягивать из его высочества тьму. Ваша задача — поддержать принца синим пламенем, когда я скажу, и оградить его от чрезмерного потока. Сейчас это может его убить». «А может быть, стужей тут кружат не для убийства?» — мелькнула мысль. «Может, император, наоборот, пытался помочь сыну как мог?» И сам же усмехнулся столь нелепому предположению. Если Аллер еще в теле черви ящера попытался убить и то почему бы тирану сейчас, придя в сознание, не довести начатое до конца, тем более в момент, когда никто не сможет обвинить его в убийстве. Ерену, пока не будет доказано обратное, надо подозревать худшее и быть на стороже. В конце концов, у императора есть повод для ревности. Цветение эмелисов считается праздником влюбленных, а Рамасха, этот северный идиот с отмороженным мозгом, потащил в оранжерею отцовскую невесту и любезничал с нею практически наедине, хотя и у всех на глазах. Вот и получил. по «Поделом!» — Йорен и сам добавил бы. «И добавит, когда поставит дурака на ноги». Процесс исцеления оказался монотонным и скучным. Полукровка, положив ладони на сугроб, вбирал в себя тьму и сжигал, черпал и сжигал. Тут главное не потерять меру, не медлить, но и не торопиться, чтобы не захлебнуться гнилью самому. Горец чувствовал, как двое исцелителей протянули к нему ладони, готовые в любой момент подхватить. Это воодушевляло с императором, и его невесть откуда взявшейся тьмой будет разбираться высшее Белогорье. Это уже не его ученика дело. Как только восстановится связь с Ирданом, Ерен отправит духа с сообщением, а пока прочь все посторонние мысли. Полукровка даже почти перестал следить за происходящим в императорской опочивальне, тем более, что Ниенира и его полумертвого свидетеля практически выволокли из покоев, зато впустили троих шаунов». Как не хотелось подсмотреть за снятием шаунского парализующего заклинания, но Ярен побоялся, что лечение императора помешает исцелению Рамасхи, а крон, принц и друг, безусловно, важнее. Все закончилось внезапно. Потянувшись за очередной порцией тьмы, Ярен вдруг обнаружил, что брать нечего. Бесформенный сугроб под его руками сиял белизной, отражая свет магии Белогорца». «Теперь можете приступать!» — прохрипел младший лорд ласхом-целителем, без сил опускаясь на пол. Ирена подхватили бережные руки, подняли, посадили в кресло и поднесли бокал воды с каплей корня солнца. Выпив его залпом, горец с изумлением уставился на ложе принца. Над сугробом нежно плясало синее пламя, как в очаге над углями. И под ласковыми касаниями магических пальцев бесформенная груда приобретала очертания человеческого тела, как глина под пальцами скульптора. На горящие угли и работу магов Эальра можно смотреть бесконечно, какой бы оттенок ни носила их сила. «Кстати, о магах. Не пора ли пошпионить за шаунами?» Воспрянув силами, Ярен поднялся из кресла и сам налил себе воды из кувшина, стоявшего на столике в изголовье ложа его высочества. Это счастье, что целители Севера используют в своей работе не лед, а неизменённую, то есть не кипячёную и не разбавленную вином воду, чтобы проще было формировать снежные потоки, когда понадобится. «Надо запомнить на всякий случай», — сделал себе заметку Ярен. Медленно цедя жидкость из бокала, Полуинсей сосредоточился, восстанавливая связь с покоями императора. К его великому сожалению, лекари из шаунского посольства уже закончили работу, и то, что лежало на огромном императорском ложе, уже походило не на плохо обработанный кусок грязного известняка, а вполне себе на императора Севера в его человеческой форме. «Жаль, очень жаль». Причем Алэр уже полулежал на высокоподнятых подушках и моргал, внимательно слушая одного из шаунов. Но, прислушавшись, Ерен едва не расхохотался. Подобострастно склонившись перед царственным пациентом, шаун тихо, чтобы его не слышали стоявшие поодаль стражники и придворный бормотал Мы сделали все, что было в наших силах ваша многоликость. Увы, мы не боги и даже не полубоги. Мы не всесильны. Невозможно снять до конца поразившее вас заклинание. И причина нам неизвестна. Все-таки наша магия противоположна вашему пламени. Они несовместимы. Мы не способны возжечь даже искру вашего пламени, так же, как мы не можем восстановить вашу мужскую силу. Возможно, со временем все вернется. Мы будем уповать. «Но меня поразила шаунская магия!» «Кто, как не вы, сведущ в излечении ран от нее?» Почти не размыкая губ, прохрипела Лэр. «Что значит, вы не сможете полностью снять заклинание?» «Мы впервые с таким сталкиваемся, ваша многоликость. В парализовавшем вас заклинании смешалось несколько сил, преобразовавших изначальное желтое проклятие каменного дракона в нечто невиданное». Возможно, еще чья-то секретная родовая магия. Но, кроме того, мы чувствовали примесь тьмы и даже крохотную долю белого пламени, что совсем немыслимо. Удивительно, как эти силы не разорвали вас. Лекарь осекся. Даже абсолютно обессиленный Алэр сумел так яростно взглянуть из-под век, что шаун склонился еще ниже. Простите ничтожного. Ничего удивительного, ведь вы сильнейший синий маг, поэтому и сумели выжить». «Мои целители смогут восстановить мою мужскую силу, или мне нужно звать Аринтов, Или кого?» «Лучше того, кто сотворил заклинание и вложил в амулет. Вот это-то явно следствие применения секретной родовой магии. У каждого шаунского рода свои тайны». Подслушивающий Ярен похолодел. Не начал бы ледяной мерзавец расследование с того, кто применил амулет с принцессой Виолетты». Тем временем хитрый шаун продолжил. Но, боюсь, лету, содержащему это заклятие, много сотен лет, иначе он не сумел бы скопить столько силы и теперь создателя не найти. «Пошел вон!» Верхняя губа Аллера дернулась. «Хотя стой, подожди!» «Я не могу принять истинный облик ласха. Это связано с моей болезнью. Да, ваша многоликость...» Без улыбки, но с завуалированным сарказмом, сказал южанин. «Действительно, какая уж тут многоликость, когда раненый потерял магию и, следовательно, способность менять облик», хмыкнул про себя Ярен. «Кстати, вот оно, доказательство, какой все-таки облик истинен даже для заносчивых северян. Конечно, человеческий. Все же айры подарили пламя магии простым людям, а не снежным бурунам и глыбам льда». Полукровка снова истончил следящую за Алэром нить. После ухода шаунов за императора принялся дежурный лекарь Ласх. А что там не видел Ярен? Те же манипуляции, которыми синие маги восстанавливали Рамасху. Горец, прищурившись, посмотрел на друга. Кронпринцу уже полностью вернули человеческий облик и теперь работали над магическими каналами. Что ж, Белогорец тут свое дело сделал, теперь и без него справятся». Оставалось нейтрализовать невидимых стужеев. Ерен уже отправился к выходу, но замер на полушаге. «Секундочку. Если Алер потерял магию, то кто руководит его невидимыми убийцами-стужеями? Или...» Фьер Ирдаре резко оглянулся на Игенира, пока не пришедшего в сознание. Объяснение оставалось только одно. «Стужеи не были созданы дыханием Алера, как горделиво утверждал сам император» стужей создания его родовой магии, или, что вероятнее, порождение такого мощного артефакта, как корона Севера. И после утраты Алером власти над ними, они явились к тому, кто эту власть наследует по праву сильнейшего из императорских детей. Явились не убивать, а охранять». Словно почуяв его мысли, к ладоням горца прикоснулись невидимые ледяные руки, не угрожающие, дружески, словно подарили рукопожатие. Какая прекрасная новость! Две прекрасных новости! Если Аллер утратил мужскую силу, то брачный договор можно аннулировать. Какой из него муж? Какие от него дети? Но обнадеживать Виолетту еще рано, пока не будет официального подтверждения.